Глава пятая «Ты хочешь сказать, что устроил такую взбочку им в одиночку?» — не веря своим ушам, спросил Федя, а комбат довольно улыбнулся. Вчера, вернувшись домой, я провел остаток вечера с девушками. Они обратились ко мне с неожиданной просьбой. Я как-то не задумывался о том, что им надоело постоянно сидеть в помещении, и они хотели бы прогуляться во дворе. Но так как их одних без сопровождения никто не выпустит, пришлось мне идти с ними. Почти всю территорию перед зданием вояки вместе со штатскими тщательно убрали, и теперь там можно было гулять, не боясь наткнуться на трупы зомби. Поэтому мы отлично провели время на улице. Мне даже пришлось поиграть с мелкими в футбол, а Полина с Катей просто подышали свежим воздухом, постоянно смотря по сторонам. Не знаю, смогли ли они немного расслабиться, но на их месте я бы не смог. Здесь самым веселым для меня было это пинать мяч с мелкими и при этом находиться в невидимости. Придя домой, меня все поблагодарили, а Полина, чмокнув губы, умчалась готовить ужин. Сразу за ней ко мне подошла Катя и нежно поцеловала щёку, а я снова завис. Просто супер, блин. Мне теперь что? И с ней надо переспать, чтобы... перестать вести себя, как идиот. «Система, умоляю, дай мне навык, закаляющий разум!» «Как же надоело чувствовать себя таким ущербным в простых ситуациях!» — мысленно взмолился к системе. Система, как всегда, молчала. Утром отправился к комбату за новой порцией информации о ситуации в городе. Обсудив все волнующие меня моменты, тема плавно перешла на вчерашние события. Все сидящие в кабинете люди хотели узнать подробности. Они пытались понять, как я смог в одиночку столько всего там наворотить. «Приятно, когда тебя так высоко ценят». «Я просто решил атаковать первым», — безразлично пожал плечами. «Твои способности нас удивляют». Люди в кабинете дружно закивали на слова комбата. «А у меня стал дергаться глаз. Кажется, пора уходить в невидимость». «Если бы тебе добавить дисциплины и пройти короткий курс обучения, то станешь отличным диверсантом». «Мне иногда кажется, что раньше ты был иностранным агентом, который отлично играет свою роль». «Агентом, который боится людей?» — иронично ухмыльнулся. «Вот-вот. Такого агента вычислить очень сложно. Но это так, юмор. Не бери в голову», — отмахнулся комбат. «Я понимаю». «Ну, конечно. Не будь это юмор, меня бы уже скрутили». «Долго общаться мне с ними не хотелось. Пора заканчивать этот разговор». «Наша группа вчера нарвалась на засаду. Есть двое погибших и двое раненых», — неожиданно сообщил он мне неприятную новость. Залетные или уголовники?» «Твои старые друзья, кстати», — и уточнил. «Я пробил их по прозвищам, и оказалось, что это люди из Муравейника. Да, там есть группа, в которой примерно человек пятьсот». Блядство. А я надеялся, что тех уродов давно сожрали зомби. «Я загляну к ним», — сообщая ему свои планы. «Я бы не советовал», — останавливает он меня. «Есть информация, что у них там живут люди с сильными навыками, и это может быть опасно для тебя». «Может, комбат и прав, но он тоже всех моих навыков не знает. Хотя у них есть аналитики, и они могут ему подсказать. Я никого не боюсь, исправлюсь сам в любой ситуации», — выпячиваю грудь, надменно улыбаясь. «Ага», — делает вид, что соглашается со мной. «Как нога?» «Уже не болит?» — смотрит на меня с ехидной улыбочкой. «Ну ладно, почти ничего не боюсь, но я над этим работаю. Просто мне еще не попался защитный навык или артефакт». «Как у тебя все легко!» — качает своей седой головой. «У нас, блин, постоянно не хватает то еды, то оружия. А ты про навыки и артефакты говоришь как о какой-нибудь ерунде». «Так кто он мешает убивать больше зомби, выбивая с них лут?» «Не понимаю, в чем тут проблема. Они слишком осторожничают». из за этого такой плачевный результат ну не все же могут из невидимости поливать зомби огнем упрекает меня и он прав однако наша главная проблема сейчас не в еде мы понимаем что чем дальше тем опаснее жить в этой общаге оборонять ее тяжело, жилья всем не хватает нет электричества делает паузу наблюдая за моей реакцией мне что бункер вам построить Решил разбавить серьезную обстановку. «Нам срочно надо думать, куда мы можем перебраться и как это сделать максимально безопасно», — не поддерживает он моего веселья. «Есть идеи или какие-нибудь чумные мысли, то мы будем рады их услышать». Сам уже не раз думал об этом. «Не нравится мне эта общага. Если к нам придет парочка громил, то они легко разгромят общагу за полчаса». В последнее время по ночам часто слышны выстрелы часовых, отстреливающих летающих тварей, а каждое утро приходится зачищать территорию от новых зомби. Вообще-то, если все в общежитии пойдет по плохому сценарию, у меня есть место, куда можно сбежать, забрав с собой Полину с Лизой. Хотя теперь еще надо и Катю с Мелкой взять, а то Полина без них не захочет уходить. Вот с Катей всё непонятно. Я еще не знаю, как мне на нее реагировать. Как мне кажется, она первая оказывает мне знаки внимания, хотя они должны, по идее, исходить от меня. В то же время Полина никак не реагирует на такую странную ситуацию. Даже можно сказать, что она совсем не против. Неужели они быстрее меня адаптируются в новом мире? Сколько мне еще придется убить зомби, чтобы стать таким, как все? И вообще, это реально? У меня есть подходящее место, решил сообщить им. Но как туда перебросить людей, я пока не знаю. «Единственное, что приходит на ум, — это рискнуть и отправиться туда всем вместе, но сначала его надо зачистить. Я, конечно, могу сам уничтожить всех накодящихся там зомби, но это займет очень много времени». «И что это за место?» — заинтересованно спросил комбат. «Небоскреб Артуа. Кажется, я сумел опять их всех удивить. И было из-за чего. Этот небоскреб построил очень богатый миллиардер из Франции. у которого раньше процветал бизнес в нашей стране. Вложил в него очень много. Я даже не представляю, о какой сумме идет речь. Поговаривали, что там можно пережить даже войну. 30 этажей, и все сейчас заполнены зомби. Людям там не повезло выжить. Цены на квартиры стартовали от 3 миллионов долларов, да и продавали их только избранным. Говорили, что даже известные личности хотели приобрести там недвижимость, но получали отказ. Исходя из всего этого, Мне еще больше хочется жить в таком роскошном месте, пока его не захватили люди из других группировок. Вариант действительно интересный, но поплечу ли нам это? Справившись с удивлением, предложил мужчина. Я тоже слышал кое-что о том месте. Там жили богачи и звезды с многочисленной охраной и обслугой. Еще во всем здании окна бронированные. Вот именно поэтому я его и выбрал. Там у нас будет больше шансов выжить. Не только хорошие окна. но и вся территория вокруг надежно огорожена четырехметровым забором, и не надо больше самим ничего достраивать, ну разве что кроме нескольких вышек, если Пётр потянет. Пока люди обсуждали мою идею, я размышлял, как же мне его лучше зачистить. Надо проверить все квартиры, без исключения. А еще надо как-то открыть закрытые квартиры, там тоже могут находиться зомби. Нельзя привести людей в пустые квартиры, зная, что по соседству сидят зомби, это опасно. «Мне пока все нравится», — потирает голову комбат. «Мы хорошо подумаем, как туда всем перебраться, и вообще, подходит ли нам такой вариант». «Дело ваше, но советую поторопиться. В общаге я уже чувствую себя незащищенным. Если вдруг проворонит человека с РПГ, и он долбанет по моим окнам, то нам хана. Хочу напомнить про случай с РПГ». «Мы поняли», — кивнул он. «Да мы завтра дадим точный ответ». «Если он будет положительным, то сразу приступим к исполнению». «Сойдет?» «Но не все так просто, господа, как вы думали. Последний этаж сразу хочу забронировать за собой». «Этаж!» — аж пристал бледный комбат, как бы удар не хватил. «На хрена тебе целый этаж?» «А действительно, на хрена он мне?» «Пусть будет, в хозяйстве все пригодится», — улыбаясь во весь рот. «Пиздец!» — бурчит тот. Это все твое общение с прапором. Внимание! Через 30 минут начнется испытание среди групп. Группа «Честь» должна выставить минимум одного участника, максимум – десятерых. Испытание будет командное. Участники из одной группы будут перенесены в одно место. Примечание. В случае отказа от участия в испытании, система сама выберет 10 случайных людей из вашей группы. Для подачи заявки желающий должен назвать кодовую фразу. Я буду участвовать. Удачи с выбором. Примечание. Не надейтесь на легкое испытание. По предварительным прогнозам, процент выживания составит меньше 20%. Выжившие принесут награду для своей группы. Пиздец. Это был общий комментарий происходящего, всех, кроме меня. Я сидел и буквально вчитывался в сообщения перед глазами, прочитав все хорошенько несколько раз, на мое лицо вылезла счастливая улыбка. Марк. «Ты больной!» — кажется, это сказал Федя. А я не обращал на них никакого внимания, погружаясь в себя. То, что я иду на испытание, даже не обсуждается. Однако меня волнует время, которое дали на подготовку. В прошлый раз была только минута, а тут целых тридцать. Система не делает ничего просто так. В прошлый раз было совсем нелегко, а что будет в этот раз, страшно представить. На секунду даже закралась мысль отказаться. А что, если никто не захочет? «Вдруг система выберет Полину или Лизу?» «Нет. мое решение окончательное. Я иду туда, точно. Вы решили что-то?» Вновь вернулся в реальность и обратился к людям. «Нет. Слишком все внезапно», — скривился комбат. «Мы разрываемся между двумя вариантами. Пожертвовать одним человеком, либо попытаться рискнуть, отправив полную группу». Я задумался. «Как сделать лучше?» «Сам что думаешь?» Решил узнать мое мнение комбат. Вся ваша группа очень быстро будет уничтожена. Не собирался их жалеть. Если вспомнить прошлое испытание, никаких шансов. Там огнестрельное оружие практически бесполезно, а людей с сильными навыками у вас нет в достаточном количестве. С огромным запасом боеприпасов еще можно было рискнуть, а так, без вариантов. Выходит, что нам надо кем-то одним пожертвовать? Ты так считаешь? Влез в лесу наш с комбатом разговор мужчина, имени которого я не знал. «Я пойду туда сам». В комнате наступила гнетущая тишина. Все замолчали, обдумывая мое предложение. «Ты не пойдешь», — сказал комбат. «Ты сейчас единственный, благодаря которому наша группа выживает. Если коротко, ты ценнее, чем любой другой на данный момент. Ты можешь в одиночку зачистить большое количество зараженных без особого риска». «Пойду», — не спорил, а просто поставил его перед фактом. «Мне написать Полине?» Опасно сузились его глаза. «Думаешь, есть смысл отправлять других людей на верную смерть?» Вернул ему. «Я в себе уверен и знаю, что вернусь». Спорили они еще минут пятнадцать, а время идет. Ничего нового я не услышал и решил активировать последнюю монету торговли. Весь их спор я рыскал по торговой площадке, потом кидал свои объявления. Куплю стрелы с магией за шесть серых коробок, куплю необычные стрелы за четыре красные коробки. В прошлый раз мне очень сильно не хватало необычных стрел. В этот раз я подготовлюсь получше. Но и все коробки продавать не собираюсь. Там мне тоже понадобится еда. Я, наверное, пойду домой. Мне Полине надо сообщить о том, что иду на испытание. Комбат нахмурился и нехотя кивнул. Иди я уже? Раз переубедить тебя не получилось. Так хоть подготовься к испытанию как следует. Махнул рукой на меня комбат и опять повернулся к своим собеседникам. Блин. А ведь мне еще надо придумать, что сказать Полине. А если меня действительно убьют, тогда мне будет плевать, и переживать нечего. Но вот как Полина, гадство, и почему я о ней столько думаю? Карта стрел скупил практически все, почти не обращая внимания на цены, но разве что обходил стороной слишком идиотские предложения. Раньше я не хотел рисковать, покупая непонятные мне стрелы. Жалко было отдавать за мусор 20-30 коробок. А сейчас уже плевать на все, мне надо взять с собой все, что может там пригодиться. Таким образом, я стал обладателем карт. Стрела воздушного удара, стрела огненного взрыва, стрела ядовитого укуса, стрела темной энергии и стрела упокоения. Зелье исцеления брал все, до которых мог дотянуться. На всякий случай даже купил запасную броню, пусть и первого уровня. «Мне тебя не переубедить?» Печальными глазами посмотрела на меня Полина, вздыхаю. нет обещай что вернешься живым уградкой вытирает глаза не показывая мне своих слез а ты еще сомневаешься улыбаясь и тут же получаю болезненный удар в плечо обещай не люблю я никому ничего обещать но выхода нет обещаю Уверенно и без доли сомнений отвечаю ей теперь точно надо выжить девочки еще спят не надо их будить лучше вернись и все будет хорошо После сказанного мне был подарен долгий поцелуй. «Теперь точно придется вернуться», — отшутился я и сразу получил еще один удар. «Вот, возьми это. Я не знаю точно, сколько меня не будет, а коробки с едой вам всегда пригодятся». «Забери. Я знаю, что ты пытаешься сделать. Чтобы в случае твоей смерти у нас была еда, да? Так вот, не нужна нам она». «В гневе она очень красивая», — заметил я. «Забирай свои коробки или выкинь их, мне все равно. Ты должен вернуться живым, понял?» «Угу. Бабы. Как их понять? Дай мне сил, система!» Полина удивила меня, не взяв коробки с едой. Она ведь должна думать в первую очередь о детях. Как-то нелогично она себя ведет. По дороге домой я подслушал пару разговоров, как жены орали на своих мужей, что никуда их не отпустят. Бойцам надоело безвылазно сидеть в общаге, и они были готовы отправиться в любую неизвестность. Теперь мне не по себе. Никогда не думал, что смогу привязаться к человеку. Вроде просто живем вместе всего-ничего, а при мыслях о ней в груди разливается какое-то странное чувство. Хотя она отказалась от коробок с едой, но это не значит, что я ее послушаюсь. Как только она выйдет из квартиры, я оставлю их в кладовке, пусть не выдумывает. В коридоре встретил недовольного шатуна, который что-то бубнил себе под нос. Стало интересно, что случилось, и, выйдя из невидимости, стал прямо перед ним. «Где настроение потерял? Чего такой хмурый?» Решил узнать, что с ним. Хотя догадываюсь, что всему виной предстоящие испытания. Тот обиженно зыркнул на меня. «Меня не пускает с тобой, сука!» «А ты не думал, что тебе рано умирать? У тебя дочка маленькая. Кто за ней присмотрит, если ты там погибнешь?» Повернутый на войне человек, которого больше ничего не интересует. «А кто присмотрит за Полиной и Катей?» Вернул он мне ответку. «И при чем здесь Катя?» Ладно, перед отправкой у меня осталось последнее дело. Комбат, у меня три минуты. Знаю, я тоже вижу таймер. Не передумал?» Комбат выглядел уставшим. «Не передумал?» — покачал головой. «Я зашёл напоследок тебе пару слов сказать, а ты уже сам решаешь, что и как». «Слушай внимательно!» «Комбат, если кто-то подумает, что я умер или потерялся на испытании и захочет взять мое, Я выдержал паузу. «Я тому человеку не позавидую». а также тем, кто допустил такое. Я понятливо объясняю? «Достаточно», «Достаточно — серьезно кивнул он. «Мог и не говорить об этом. Я лично пролежу за тем, чтобы где... То его не тронут, не переживай», — на последних словах поправился он. «Вот и хорошо», — спокойно улыбнулся, словно и не было этого разговора. «Может, он думает, что я шучу, но это не так. Далеко не так». До отправки на испытание осталась минута, и я вышел на балкончик подышать свежим воздухом. Я практически уверен, что испытание сделает меня сильнее, и даже не в плане наград, а в приобретенном опыте, который я получу там. И думаю я не об опыте, влияющем на уровень, а о настоящем, боевом опыте. Группа «Честь» выбран один участник, Варк. В случае удачного возвращения участника, в вашей группе будет начислена двойная награда. До переноса осталось 3, 2, 1. «Теперь за меня все должны еще сильнее переживать», — с улыбкой подумал я напоследок, и мой мир померк.